Глава четвертая. Арина. Я уезжаю недалеко. Просто сажусь в автобус и выхожу через две остановки, увидев вывеску кафе. Мне хочется побыть одной, но почему-то страшно. И не с кем посоветоваться. Да кому я могу рассказать такое? Никому. У меня никогда не было близких друзей. Я привыкла, что их мне заменяет сестренка. Но теперь придется пересматривать свою жизнь. Ведь после ее свадьбы мы обязательно отдалимся. Или я не смогу смотреть ей в глаза, зная, что спала с ее мужем. Я запуталась. Я хочу слишком много, но не все в этом мире можно получить просто так. Любовь не вспыхивает, как искра, и не разгорается пожаром. Может, у кого-то именно так, но у меня все иначе. Я влюблялась, тихо страдала, наблюдая за объектом моих желаний и отходила в сторону» отдаваясь учебе. Я не яркая звезда. Я синий чулок. Заучка. На меня никогда не будут обращать внимание огненные парни. Эта Алина всегда была той самой девочкой огонь, ради которой готовы совершать подвиги. Неудивительно, что она оказалась истинной парой какого-то оборотня. Могу поспорить, что он не просто богат, красив и силен но обладает всеми уникальными качествами идеального мужчины. Просто потому что линии всегда везет. Я мешаю чай ложечкой, забыв положить сахар, и не сразу обращаю внимание на то, что меня кто-то зовет. Поднимаю голову и вижу Екатерину Григорьевну. «Ариша, а что ты здесь делаешь?» Неожиданно по-доброму спрашивает меня она. «Я могу присесть?» Кивает на стул напротив. Я отвечаю согласием. Неожиданно становится дико стыдно за себя и свои мысли. Я должна думать о других, о том, как им помочь, а не страдать из-за глупостей. «Простите, что взяла отгул», — начинаю оправдываться. «Завтра я обязательно выйду. Хочу сделать как можно больше до того, как начнутся занятия». Август выдался тяжелым и... «Ариш, что случилось?» «Вы о чем?» — поднимаю на нее взгляд. «Ты выглядишь потерянной. Не хочешь поговорить?» Нет. Качаю головой. «А вы здесь откуда?» Спохватываюсь и задаю вопрос. «Я живу недалеко. Кажется, Екатерина легко меня разгадывает. Возвращалась домой, смотрю, ты идешь. Пока забежала в магазин, думала, уже потеряла, но нет, нашла. Живет рядом. А ведь район хороший, жилье здесь дорогое. Мы с ней никогда не говорили ни о чем, кроме работы. Но как-то странно пытаться подружиться с женщиной лет на пятнадцать старше». Или не странно? Я начинаю и замолкаю. «Не хочешь — не говори». Она улыбается, но я чувствую ее напряжение. Осознаю, что она волнуется за меня. И говорит со мной сейчас не только потому, что случайно меня увидела, а из-за этой тревоги. Как же плохо я выгляжу, что она нервничает из-за меня. «Не хочу», — признаюсь. «Но мне страшно. Нужно решиться, а я, оказывается...» Такая трусиха. Ты смелая Ариш. Среди всех, с кем я работала в центре, ты единственная, не боишься говорить правду. И при этом ладишь со всеми. Стараюсь. Снова теряюсь, закусываю губу. Мне очень хочется ей все рассказать, объяснить, попросить совета. Мне просто не к кому обратиться. Наверное, я впервые в жизни так четко осознаю, что у меня нет никого, кроме сестры. «И это не радует. Семья важна, очень. Но что, если нужен совет от постороннего? А у меня нет такого человека. Я одна. И не решаюсь. Отвожу взгляд, несмело улыбаюсь, спрашиваю о каком-то пустяке. Екатерина неожиданно предлагает называть ее Катей. И я в замешательстве. Хочу сблизиться с ней, но боюсь осуждения». «В центре новая девочка», – вздыхает Катя. Опять та же история. Первая любовь, оборотень с горячей кровью и нежданная беременность. Вот долго с ней разговаривали, так тяжело на душе теперь. Не смогла там оставаться, отпросилась пораньше. Не знаю, что и делать. По-хорошему, не стоит ей ребеночка оставлять. Но глупышка так мечтает, что сможет к себе того парня этим привязать. Вернуть. Глупая. А может, у нее получится Да, я знала, что так не бывает, но не спросить не смогла. У Кати на губах появляется грустная улыбка. Она отвечает, словно ножом душу режет, отбрасывает все девичьи мечты в сточную яму. Не выйдет. Если была бы была его истиной, он бы одну не оставил, не бросил. С ума сходил, но и ее, и ребенка себе забрал, а так развлекся и думать забыл. Среди них, конечно,. Как и среди людей. Встречаются хорошие парни. Врать не буду, Ариш. Встречаются. Но звериная сильна. А чужая самка не то, что своя. О ней мало кто готов думать. Да и ответственность брать. Наверное. Я думаю о сестре. Вот уж кто точно не попадет в историю. У нее теперь будет свой личный защитник. От всего мира спрячет и укроет, если понадобится. Да, это я ведь точно знаю. Я замечаю, как Катя сильно сжимает чашку пальцами, белеют костяшки, а ее голос становится хриплым, словно от слез. «Кать?» – понимающе смотрю на нее. «Неужели?» – вспыхивает догадка. «И я когда-то любила», – кивает она и неторопливо отпивает чай, успокаивая расшалившиеся нервы. «Любила». И он говорил, что любит. Я не была его истинной парой, но нас это не волновало, – Мы даже успели пожениться, представляешь? Горькая улыбка скользит по губам и замирает на них, меняя женщину до неузнаваемости. Никого это не удивило. Мы жили тут, в этом районе. Он был всего лишь охранником, ходил везде за своей альфой, но все равно зарабатывал намного больше меня. Мы были счастливы. Я думала, что были. Ведь всегда уступала, всегда отвечала лаской, всегда жертвовала собой ради него. Никогда так не делая, Ариш. Мужчины этого не ценят. И что случилось? Не могу вынести тягучего молчания и ее потерянного взгляда. Однажды он просто не вернулся домой. Перестал отвечать на мои звонки, сбрасывал, игнорировал. Я испугалась, но пришла в клан сама. Там-то и узнала, что он встретил ее, истинную пару. А я просто осталась в прошлом. И выяснила, что не было никогда любви. Было желание, удобство и... Нет, он не был сволочью. Оставил мне квартиру при разводе. Денег столько, что даже сейчас не нуждаюсь. Но разбитое сердце это не вернет. Поэтому помни, что любые слова — это всего лишь слова. И свою жизнь тебе строить придется самой. Надеясь на сильное плечо, помни, что оно может оказаться иллюзией. «Ты же знаешь, у меня никого нет». Я одна. А еще я вижу, что тебя что-то мучает. Ты не можешь решиться, балансируешь на краю и боишься. Не надо. Взвесь все и прими то решение, которое будет самым верным для тебя. А если я ошибусь? Тогда ты точно будешь знать, что твоя ошибка только твоя. Спасибо. Мы разговаривали еще долго, но все равно дела забирают Катю, и она уходит, а я остаюсь. Моя ошибка? «Да. Пусть ошибка будет только моей. Мне не страшно. Я точно знаю, что сейчас готова на все, чтобы идти дальше. Но и потерять семью страшно. Нет у меня никого, кроме мамы и Линки. А если откажусь, то они мне не простят. И поздно уже. Смотрю на экран телефона и вздрагиваю. День промчался мимо, а я этого даже не заметила. Спешу оставить деньги за заказ и выйти из кафе». Приложение мигает, что рядом есть машина, и я нажимаю на вызов. Совсем скоро я останусь один на один со своими страхами. И только жизнь расставит все по местам. Скажет, ошибаюсь я или поступаю верно.